Скучать по ней, вероятно, не скучал бы. У нас ведь уже не осталось почти ничего общего. Но ведь поиски потребуют стольких усилий, и столько неловких разговоров с посторонними людьми придется выдержать. И приводит меня в чувство в этих случаях никто иной, как жена. Она заставляет меня остановиться и поразмыслить в минуты, когда меня накатывает самое мрачное, самое кровожадное настроение — когда я вне себя от ярости и терзаюсь с жаждой мести. Именно жена произносит слова, которые излучают хоть какой-то свет, даже надежду, и заставляют меня вспомнить то, чего я забывать не вправе. Она говорит, что я безмозглый тупица, паршивый эгоист, психопат и никудышник. И опять я... Жалею, что поделился с ней словами, которые, как мне кажется, пыталась мне сказать «мать» в доме для престарелых в последний раз, когда она еще могла говорить. Никто иной, как жена, не в меру чувствительная, унылая, нудная, подчас дура-дурой, которая вечно выслушивает от дочери оскорбления и в ответ жестоко ее притесняет, именно она, с горечью сострадая девочки, распекает меня и неожиданно произносит слова, которые вдруг заставляют меня снова увидеть дочь в истинном свете. Именно жена, тихонько всхлипывая, я теперь не выношу, когда женщины плачут, и жена, зная это, силится унять слезы, споре со мной, говорит в защиту дочери. Она же еще просто ребенок. Моя дочь еще просто ребенок. А я стараюсь взять над ней верх в споре. Не могу удержаться. Я говорю с ней как-то взрослый, как говорил бы с Кейглом, с Грином, с Джейн или с женой. Хитро, убедительно, речисто, ехидно. Когда она скверно настроена, я ощетиниваюсь и огрызаюсь точно меня умышленно оскорбил взрослый человек моих лет или старше. Во время словесных стычек я стараюсь сбить ее с толку, стереть в порошок, когда мы обмениваемся колкостями и остротами. Мне неизменно хочется положить ее на обе лопатки, и почти всегда удается. Если не сумею превзойти ее в остроумии, так всегда превзойду в гневе, и все равно кажусь победителем. Мне стыдно. Она заставляет меня забыть, что она еще просто ребенок. Во всех наших словесных поединках мне совершенно необходимо ее одолеть. Когда мы что-либо обсуждаем или припираемся, мое мнение должно оказаться самым разумным и дельным. Я состязаюсь с ней. Если дочь осуждает меня или жалуется на меня, Или отпускают по моему адресу пренебрежительную шуточку, даже самую забавную и веселую. Я способен так оскорбиться, обидеться и расстроиться, словно это Грин меня зло подковырнул. Я ни ей, ни Грину и виду не подам. Как мне это больно. Но, похоже, Грин видит меня насквозь и отлично читает мои мысли. А я порой готов заплакать. Я стану дуться, можно подумать, будто это дочь взрослая, а не ребенок. Мы поменялись ролями, и меня от этого жуть берет. Я завишу от нее. Я надеялся, она будет мне опорой. Мои надежды не оправдались. Наоборот, она докучает мне своими огорчениями. Отнимает время. Если кто хоть отчасти мне опорот, так это мой мальчик. Пока. «Кто у нас, милый и дорогой, могу в любую минуту с усмешкой выпалить? Я! Ты, пап, я тебя люблю!» — радостно кричит он и с таким пылом кидается меня обнимать, что мы оба чуть не падаем. Но он боится пауков и пчел. Я тоже. Боится сломать ногу, и я чувствую, у нас обоих впереди немало тревог. Когда умирает друг или родственник, или далеко уезжает кто-то милый или даже любимый. Мне не только грустно. К печали подспудно примешивается чувство облегчения, освобождения, тайный беззастенчивый вздох. Ну, по крайней мере, с этим теперь покончено, верно? Хотел бы я знать, как я отнесусь к смерти ребенка. Дочь все еще может меня ранить. Я тоже могу ее ранить. Так что, пожалуй, мы еще не окончательно сбросили друг друга со счетов. Может, потому мы этого и хотим. Мы опасны друг для друга. Жена не может сделать мне больно, а дочь может. Я не хочу ее мучить. Не хочу, чтобы она мучила меня. Хочу, чтобы любила. И чтобы Грин меня любила, все остальные, с кем сводит меня жизнь, кроме тех, с кем я уже сталкивался более или менее близко, счел для себя неподходящими и забыл. «Хочу, чтобы слушалась, чтобы восхищалась, а в ответ на пренебрежение и грубость буду безжалостно давать сдачи. Я не выношу, когда кто-либо из моих домашних ведет себя вызывающе. И официанты, и прочий обслуживающий персонал, кому полагается вести себя как подчиненным – Хотя от них я нередко терплю обиду, молча и таю ее про себя. Я жду от дочери уважения и привязанности. Напрасно жду. Зря ты вбил себе в голову, что она тебя не любит, говорит жена, в тех редких случаях, когда я прихожу к ней за советами помощь Она тебя обожает, неужели не видишь? Она никогда ничего такого не говорит. И ты не говоришь. Я ее не обожаю. Ты же понимаешь, о чём я. Зачем шутить, если тебе и правда не всё равно, как она к тебе относится? Вечно она злится, жалуюсь я. И даже когда не злится, она приходит и делает вид, будто злится, и тогда и впрямь начинает злиться. Она ведь и с тобой так. Потому-то она так остро чувствует, когда ты злишься на неё, или не обращаешь внимания, или тебя некогда с ней поговорить, Когда она приходит поговорить с тобой. На самом деле ей совсем не о чем со мной говорить. Она просто не знает, что сказать. Не знает, что мне сказать. Не знает, о чем еще заговорить, чтобы тебе интересно было слушать. Тогда ради чего она, по-твоему, старается? Хочет произвести на тебя впечатление. Да разве это нужно? Тогда чего ради она, по-твоему, старается? Ты всегда витаешь мыслями где-то далеко от нас. Всегда ведешь себя так, будто мы навязываемся тебе. А ты предпочел бы оказаться где-нибудь подальше от нас. Вот и со мной тоже. Перестань, пожалуйста. Сейчас не о тебе разговор. А то я вправду захочу убраться куда-нибудь подальше. Извини. У меня этого сейчас и в мыслях не было. Нет, было. Ни то не сказала бы так. А ты не можешь ко мне не придираться? Вечно она тебя что не выносит меня, и вечно заявляется ко мне в кабинет, и твердит, что не выносит тебя, и начинает со мной собачиться не из одного, так из другого. Она просто не умеет придумать, о чем с тобой заговорить. Что же прикажешь делать? Она стесняется. Меня? Потому-то она так часто и приходит тебе мешать. Ей хочется, чтобы ты уделил ей немножко внимания и сказал, что она хорошенькая. Когда она обрушивает на меня кое-какие свои высказывания, она бывает вовсе не такая уж хорошенькая. Неужели она, по-твоему, не хорошенькая? А, по-твоему, она могла бы быть хорошенькой, даже очень хорошенькой, если бы немного похудела и хоть немного заботилась о своем лице и о волосах. Зачем же у нас вечная еда, от которой толстеет и полон дом конфет, сладких пирогов и мороженого? Верно. Сама не знаю зачем, забываю. У нас никто этого не любит, только ты и она. Больше не будут Я не знаю, о чем с ней разговаривать. А она не знает, о чем разговаривать с тобой. Но что мне ей ответить, когда она называет себя толстухой и уродиной и просит сказать по-честному, Считал бы я ее хорошенькой, не будь она моей дочерью. Понравилась бы она мне. Она не толстуха и не уродина, и сама это знает. Что же мне прикажешь говорить? Она не знает, о чем еще с тобой говорить. Боится заговорить о чем-нибудь еще. Я и сама не знаю, о чем с тобой разговаривать. Мне с ней трудно разговаривать. Что ты несешь? Мы никто не знаем, что тебе сказать. Ты вечно злишься, сразу на стену лезешь. Да брось ты. Нет, правда. При тебе мы чувствуем себя круглыми дураками. Ты нарочно этого добиваешься? но ну, не